Глава 36. Нику останавливается позади паба. Мы выходим из его машины, и он стучит в заднюю дверь. Та открывается. Мы проходим через кухню, потом через смежные комнаты. Здание старое, очень старое. Камышовая крыша, неровные полы, странные закоулки и закутки в хаотичных комнатах. Из передней части паба доносятся слабые голоса посетителей – Задняя комната с несколькими разномастными столами и стульями пуста. В дальнем конце еще одна дверь. Нико открывает ее. За ней обнаруживается маленькая кладовка. «Заходи». «Спасибо, что разрешил прийти». Он улыбается. «Этот план родился благодаря тебе. То, что произойдет на этой встрече, повлияет на тебя. Я решил, что тебе стоит послушать. Ну давай, заходи и сиди тихо». Он бросает взгляд на часы. Если все пойдет по плану, это будет недолго. Он закрывает дверь. В ней есть щель, через которую я могу подсматривать. Спустя 10 минут человек, который впустил нас через заднюю дверь, входит с чайным подносом. Позади него мама. Она садится напротив Нико, бледная, не знает, куда деть руки, пока не сцепляет их. Глаза перебегают с одного на другое, даже на дверь, где я прячусь, и я непроизвольно съеживаюсь, хотя знаю, что она не увидит меня в этой темной коморке. «Чаю?» — предлагает Нико. «Где он?» — отрывисто бросает она. Нико наливает чай в чашки, ставит одну перед ней, не говорит ничего, и я вижу, с каким трудом она сдерживается, чтобы не задать тот же вопрос еще раз. «Терпит поражение. Где мой сын?» «А? Роберт?» «Вот чем он заманил ее сюда. Вы сказали, он будет здесь». Она начинает подниматься. «Я сказал, приходите, если хотите снова увидеть своего сына. Я не говорил, что он будет здесь». Она медлит, глаза настороженные. Вновь опускается на стул. «Ну, — говорит она, — мы знаем, где он». «Я пыталась найти его много лет». Никовский давает бровь. «У нас имеются источники, недоступные вам». «Кто вы вообще такие?» «Думаю, вы знаете». «Догадываюсь, но хочу услышать, как вы это скажете». Губы Нико кривятся. Ему смешно. Он играет с ней, и мне так и хочется распахнуть дверь и закричать на них обоих, чтобы просто сказали то, что думают. «Мама так и делает. Вы убили моих родителей. Вы взорвали автобус, в котором был мой сын». Он слегка качает головой. «В первом случае я был еще слишком мал, а во втором было не совсем так «О-о-о!» «Вы знаете, что случилось с Робертом?» «Утверждение, не вопрос. У меня тоже есть источники. И...» Она вздыхает. «Официальная версия событий такова, что он погиб во время взрыва автобуса, но его видели живым и здоровым вскоре после этого. Должно быть, ему стерли память. Вы ведь сознаете, что если он увидит вас, то даже не будет знать, кто вы?» Она не отвечает, плечи ее опускаются. «Конечно, она это понимает». «Подумайте о том, что с вами сделали», — говорит Нико. «Что сделали с бесчисленным множеством матерей и отцов?» «С их детьми», — шепчет она. «У вас есть шанс это изменить». «Ваши методы не мои», — он склоняет голову на бок. «И я не предлагаю вам их использовать. Но есть то, что вы можете сделать. Помогите будущим родителям и детям не проходить через то, через что пришлось пройти вам». «Не сомневайтесь, за всем этим стоят лордеры, но если бы не было их, не было бы и нас». «Я слушаю». «День памяти Армстронга в Чекерсе, где вы произносите свою речь. Она транслируется по телевидению?» «Да, каждый год, но...» «Расскажите всей стране о вашем сыне, вашем Роберте. Начните с обычного, с трагической потери родителей. Затем упомяните, что Роберт тоже погиб от рук террористов» а потом скажите правду о том, что с ним случилось, что лордеры нарушают свои собственные законы. Если вы поднимете завесу секретности, если люди узнают, что на самом деле происходит, они остановят это». Мама качает головой. «Ничего не получится. Лордеры прервут трансляцию. У меня есть источники. Уверяю вас, трансляция будет прямой, не в записи. Вы успеете все сказать, если хорошенько продумаете, как сделать это быстро». «И что потом?» «Вы тот человек, которому люди поверят. Это станет началом конца лордеров. А мы отведем вас к вашему Роберту». «Я вся как на иголках. Что она решит?» «Но едва мама начинает что-то говорить, не кожистом руки останавливает ее. «Вам необходимо все это обдумать. Не принимайте решения сейчас. Идите». Она встает из-за стола, идет к двери. «Меня охватывает страх, что он на самом деле не собирается отпускать ее» что заявит о себе паранойя, и он решит, что она намерена сдать его лордером. И только когда она уходит, я вздыхаю свободно. Я толком не знаю ее позицию, ведь это она могла выдать меня лордером, о чем Нико ничего не известно. Откуда ему знать, что она теперь может сделать? Проходит долгая томительная минута, прежде чем Нико встает, открывает мою дверь. «Пошли, нам нужно убраться отсюда». Мы выходим через заднюю дверь, садимся в его машину, едем по боковой дороге, потом еще по одной, делаем несколько поворотов. Нико внимательно наблюдает, но никто за нами не едет. «Поедем домой, нам нужно поговорить», — говорит он. «Ты правда знаешь, где Роберт?» «Пока нет, но узнаю», — он смотрит искоса. «Ты знаешь ее лучше меня. Что, по-твоему, она сделает?» «Честно, понятия не имею». «Я тоже», — признается он, — и меня это удивляет чтобы Нико признался в своей неуверенности? Но есть и план «Б». Не бойся. Оставшуюся часть пути едем молча. Когда подъезжаем к дому, в лесу, Нико ведет меня в свой кабинет сквозь строй любопытных глаз. И Катран, и остальные — все тут. Тори смотрит сквозь меня, словно я пустое место. «Садись», — отрывисто бросает Нико и закрывает дверь кабинета. «Мы одни». Он ставит другой стул напротив меня и приподнимает мою голову, чтобы мы были глаза в глаза. «Нам нужно кое о чем поговорить. Рейн, я знаю, что ты ездила повидаться с Беном». «Что?» Я чуть ли не подпрыгиваю на стуле, потрясенная предательством до глубины души. «После всего того, что говорил мне Катран, он все-таки рассказал ему?» Это был очень глупый поступок, Рейн. Он толкает меня обратно на стул и берет за руку, словно старается удержать. Лицо у него каменное. И холодок страха пробегает по моему телу. Он вскидывает другую руку, прежде чем я успеваю что-то сказать. «Погоди, ты не должна была этого делать. Это было опасно. Если бы тебя схватили, мы бы все оказались под угрозой. Ты и сама это знаешь, но я понимаю. Правда?» «Конечно». Я знаю, каково это — любить и потерять того, кого любишь. В его взгляде светится сочувствие. Расскажи мне, Рейн, что произошло, когда ты разговаривала с Беном? Глаза его, такие знакомые и в то же время чужие, удерживают мои, успокаивают, вызывают на откровенность. «Расскажи», — повторяет он. «Я сглатываю. Это было ужасно». «Он не узнал меня. Он меня совсем не помнит. Я не знаю, что с ним случилось, и...» «Я знаю». Я смолкаю. «Что? Что?» «Знаю, что с ним случилось», — он медлит. «Мужайся, Рейн. Это так называемая школа-интернат, в которой живет Бен, никакая не школа. По крайней мере, не в обычном понимании. Это тренировочный центр лордеров». Они проводят там различные эксперименты, вроде стирания памяти, но менее радикальные, нацеленные на то, чтобы объекты сохраняли инициативу и умения, однако оставались управляемыми. Он вновь берет обе мои руки в свои. «Верь мне, когда я говорю, что мне жаль, но Бен потерян для тебя навсегда. Нет, я мотаю головой, к глазам подступают слезы». «Его готовят быть врагом, агентом лордеров». «Но я не в состоянии постичь и принять это. Эйден намекал на то же самое, осознаю я, хотя вслух не произношу. Но Бен, лордер, нет, он не мог, это невозможно. Душа моя холодеет, когда я понимаю. После того, что с ним сделали, он уже не тот, кем был. Он не принимает решений». К горлу подступают судорожные всхлипы, и я силюсь сохранить самообладание перед Нико, приберечь их на потом, но он привлекает меня к себе на плечо. Больше не в силах сдерживаться, я плачу. Раздается стук в дверь. «Подожди», — говорит Нико. Он выходит, прикрывает за собой дверь, я прячу лицо в ладони. В глубине души я уже знала, просто убегала от правды. И вот еще одна, с которой мне придется жить. «Катран». Рассказал Нико, что я ездила повидаться с Беном. Должно быть, это он. Как еще Нико мог узнать? Но ведь он говорил, что не скажет. Боли слезы обращаются в злость и негодование. Катран сказал, что я не могла принять это решение, но он ошибался. Оно мое и только мое. Лордеров нужно остановить любой ценой, любыми жертвами. До того, как память начала возвращаться ко мне, я бы ни за что не вступила в свободное королевство». «Просто как Кайла. Я бы ни за что не приняла их методы, какова бы ни была цель. Но теперь я могу. Могу забыть, что Кайла ненавидит насилие, забыть ее страх, забыть, что она вообще когда-то существовала. Как я, забыла Люси. Но я никогда не забуду Бена. Да, храни эту боль. Используй ее как движущую силу». К тому времени, когда Нико возвращается, злость вытесняет все другие чувства, кроме жажды мести. Нико садится. «На чем мы остановились?» «Ах, да! Есть кое-что еще, что нам нужно обсудить. Мы с Катраном переговорили сегодня утром о тебе». «Что? Он выдал еще какие-то мои секреты? Я сжимаю кулаки». «Он заверял меня, что ты на нашей стороне». «Это так» но также выразил некоторую озабоченность. Он чувствует, что ты слишком хрупкая, чтобы тебя использовать. Это неправда. Я готова на все. Так ли, Рейн?» Нику откидывается на спинку стула, на лице сомнения. Он вскидывает руку, словно просит помолчать. «Я закусываю губу, и вот какая у меня проблема. Катран считает, что ты помеха, а я обычно доверяю его мнению». И вновь шок предательства. И это тот Катран, который рассказывал мне, что мы были друзьями, что это он успокаивал меня, когда мне было страшно, был таким чутким в отношении Бена. Были друзьями, очень точно сказано. И все же, Нико пожимает плечами, как бы не хотел я верить в тебя, Рейн, есть что-то еще. Ты представляешь для нас опасность, что ты имеешь в виду. Ты склонна совершать импульсивные поступки, не задумываясь о последствиях. И вновь он вскидывает руку, приказывая молчать. «Как Тори. Риск, который я уже полюбил, но все равно риск. И это твоя вылазка, чтобы увидеться с Беном? А если бы тебя схватили, смогла бы ты не выдать нас?» «Да», — отвечаю я сразу, не задумываясь. «Я ведь не сказала о них Коусону ничего такого, чего бы он уже не знал». «Нико, как всегда, остро ощущающий любые нюансы». Мысли или чувства все это замечает. «Давай-ка, признавайся, Рейн. Какому еще риску ты нас подвергла?» «Но я не могу рассказать ему о Колсоне. Слишком поздно». «Рейн!» — нетерпеливый голос, который не ждет. «Скажи мне сейчас же, что это за риск?» Панели пропал. «Когда на меня напали, ко мне вернулась память, и я вынуждена была защищаться. Он остался жив и все помнит. Имя требует Нико». Уэйн Бест, тихо выдавливаю я, словно не хочу, чтобы меня услышали. Подписала ли я сейчас смертный приговор? И все же, так много умирает тех, кто этого не заслуживает. По мне так Уэйн далеко не лучший представитель рода человеческого. Почему ты не сказала об этом раньше? Он качает головой. Как я могу тебе доверять? Я сделаю все, чтобы проявить себя. В самом деле? Он вздыхает. Неожиданно поворачивается, подается вперед, опирается руками о подлокотнике моего стула и сверлит пристальным взглядом. «Подумай, Рейн, что ты можешь для нас сделать? Что можешь дать нам? Чем доказать, что действительно готова на все, чтобы я понял, что могу тебе доверять?» Я лихорадочно соображаю, пытаясь придумать что-нибудь, что докажет ему мою преданность. Образы и лица вихрем кружатся в голове, а потом... Глаза мои расширяются, когда одно лицо задерживается. «Ты что-то надумала. Скажи мне, требует Нико приказным тоном». В памяти всплывает картинка из прошлого. Кирпич, пальцы. Я внутренне содрогаюсь. Ему нужно подчиняться. Каждое произносимое слово дается мне с трудом, с болью. Черта подведена, выбор сделан. Я могу отдать вам, доктор Ализандр. «Когда я ухожу...» Неуверенность и страх борются в душе с радостным волнением от того, что я завоевала доверие Нико. А всего только и потребовалось предложить сдать им доктора Лизандр. Я стискиваю зубы. Она этого заслуживает. Это все из-за нее. Зачистка была гнусным изобретением, если это можно так назвать. Во всем виновата она. Судьба она тоже ее рук дело, пусть и не напрямую. Нику кивает Катрану, который поднимается, когда я направляюсь к выходу. «Сама доберусь», вспыхиваю я, но Катран выходит за мной следом. Позади дома вижу машину и человека, который курит, прислоняясь к ней. Он отворачивается, словно прячась. Я успеваю заметить, ничем не примечательное лицо, среднее телосложение, и все же есть в нем что-то знакомое. «Откуда?» Мы идем через лес к мотоциклам, я не обращаю внимания на Катрана, Трогаюсь, но чем дальше мы едем, тем сильнее во мне растет гнев. Не проехав и полпути, я замедляю ход, жестом показываю остановиться. Чуть не швыряю мотоцикл на землю. Что с тобой, спрашивает Катран? Ты рассказал Нико. Что рассказал? Что я ездила увидеться с Беном. На его лице отражается удивление, обида. Я же обещал, что не расскажу и не рассказал. Тогда откуда он знает?» «Нико все знает», — отвечает он нашей старой фразой, но без улыбки. Я качаю головой, не понимая, как такое возможно. И все же, то знакомое лицо возле дома... Сейчас я вспомнила. Он был водителем фургона Эйдена. Может, вот откуда Нико узнал. Может, это и не Катран, но это еще не все. «Как ты мог обсуждать меня с Нико за моей спиной, сказать ему, что я обуза?» цыжу слова сквозь зубы, руки стиснуты в кулаки. Я стреляю лучше тебя и так хорошо управляюсь с ножами и... Да, Рейн, никто не сомневается в твоих способностях. Против неподвижных мишеней ты лучшая. Что ты хочешь сказать? А ты не помнишь? Что? Катран закатывает глаза. Я тебе покажу». Он вытаскивает нож из ножен, спрятанных под курткой, и держит так, что он блестит серебром на бледном вечернем солнце. Не просто какой-то нож, тот самый нож. Водолазный нож, которым Лордер много лет назад порезал ему лицо. Он закатывает рукав, приставляет лезвие к внутренней стороне руки. «Что ты делаешь? Остановись!» Но слишком поздно он проводит острием по коже. Лезвие врезается, оставляя за собой красную полосу выступившей крови, и это не просто капля. Кровь начинает струйкой бежать вниз по руке, к ладони. «Я ненавижу кровь». «Ненавижу! Ее вид, запах, вкус!» — подступает рвота. «Я пячусь, но не могу оторвать глаз от красного». Несколько капель стекают с его руки и как будто зависают в воздухе. Потом падают на землю, и меня начинает выворачивать. Я делаю глубокие вдохи, чтобы меня не вырвало, наклоняюсь, в глазах начинает темнеть. Катран протягивает ко мне руку, и я отшатываюсь. Он вздыхает, достает платок, вытирает руку и показывает. Мне это всего лишь царапина. Я в порядке, видишь? Я оборачиваюсь. Крови больше не видно и дыхание мое постепенно выравнивается. «Теперь понимаешь, Рейн, — тихо говорит Катран, — почему ты не можешь быть с нами? Ты представляешь опасность для всех нас. Если ты так реагируешь на несколько капель крови, то что, по-твоему, делают бомбы и пули? Ты в любую минуту можешь расклеиться, а если мне придется приглядывать за тобой, другие окажутся под ударом? Я не понимаю». Я же помню, атаки и кровь я сглатываю. Я заставляю себя внутренне сконцентрироваться, громкие звуки, крики, бегущие люди. Но детали не ясны, я не помню, что делала. Должно быть, я ранила людей, а потом заставила себя забыть, поэтому все так расплывчато. Мне становится не по себе. Неужели я и вправду кого-то убила? Во что же Никой играет, размышляет Катран, разговаривая, похоже, сам с собой. Он же должен понимать, что это невозможно. Почему так хочет, чтобы ты участвовала? Почему это так важно для него?» Потом, словно вспомнив, что я еще тут, он поворачивается, берет меня за руки. «Рейн, просто пообещай мне подумать над этим. Подумать над тем, что было сегодня и раньше. И бывает каждый раз, когда ты видишь кровь. Подумай над этим и вспомни». Он замолкает внимательно, твердо глядя мне в глаза. «Я хочу отвести взгляд, но не могу». Не задумываясь, протягиваю руку и провожу пальцами по шраму, с удивлением сознавая, «Я делала так раньше». Он отшатывается, как будто мои пальцы обжигают ему кожу. Садится на мотоцикл, я за ним следом. Всю оставшуюся дорогу до дома мысли мои в смятении. Неужели правда то, что он сказал?» Неужели в нашем деле я полная неудачница? Все внутри меня кричит «нет». Я прекрасно умею делать то, чему учил нас Нико. Я старалась быть лучшей во всем и часто становилась лучшей. Это бессмысленно. Если то, что говорит Катран, правда, зачем тогда я вообще нужна Нико? Отыскать меня было нелегким делом, и мне всегда было интересно, как он нашел меня после того, как мою память стерли. Если тот водитель фургона его шпион в ПБВ то, возможно, этим путем. И оттуда же он, должно быть, узнал, что я ездила повидаться с Беном. Пусть моя память порой подводит меня, но одно я помню точно — Катран никогда не лжет. Если бы он сделал это, то так бы и сказал. Зачем было Нико прилагать такие усилия, чтобы найти меня, если я так бесполезна? Он не мог знать наперед, кому меня отдадут, с кем я буду жить — и не мог предугадать, что я буду наблюдаться у доктора Лизандр. Я стискиваю зубы. Ладно, боязнь крови — это серьезно, правда, но я преодолею ее силой воли. И если Нико верит в меня, я смогу. Должна. Как бы то ни было, заполучить доктора Лизандр для свободного королевства чего-то достоит. И очень даже немало. Позже тем вечером я пробую острый кухонный нож, дрожащая рука, всего одна капля крови. Но нет, я не могу этого сделать, не могу. В отчаянии швыряю нож, и он втыкается в стену.